— Бедняжка! — О, Джайлс! Обращайтесь с ним ласково ради меня! Старый слуга посмотрел на говорившую, когда она повернулась, чтобы уйти с такой гордостью и восхищением, словно она была его детищем. Потом, наклонившись к Оливеру, он заботливо и осторожно, как женщина, помог перенести его наверх. глава двадцать девять сообщает предварительные сведения об обитателях дома в котором нашел пристанище оливер в уютной комнате хотя обстановка ее свидетельствовала скорее о старом комфорте чем о современной роскоши сидели за изысканно сервированным завтраком две леди им прислуживал мистер джайлс Одетый в благопристойную черную пару. Он занимал позицию на полпути между буфетом и столом, выпрямившись во весь рост, откинув голову и слегка склонив ее на бок, левую ногу выставив вперед, а правую руку заложив за борт жилета, тогда как в опущенной левой руке у него был поднос, Он имел вид человека, который с большой приятностью сознает собственные свои заслуги и значения. Что касается двух леди, то одна была уже пожилой, но держалась так же прямо, как высокая спинка дубового кресла, в котором она сидела. Одетая очень изысканно и строго в старомодное платье, причудливо допускавшее некоторые уступки последней моде, которые не только не вредили общему впечатлению, но скорее изящно подчеркивали старый стиль. Она сидела с величественным видом, сложив перед собой руки на столе. Глаза ее, а годы почти не затуманили их блеска, смотрели пристально на молодую ее собеседницу. Для младшей леди наступил очаровательный расцвет — весенняя пора женственности. Тот возраст, когда, не впадая в кощунство, можно предположить, что в подобные создания вселяются ангелы, если Бог во имя благих своих целей когда-нибудь заключает их в смертную оболочку. Ей было не больше семнадцати лет. Облик ее был так хрупок и безупречен, так нежен и кроток, так чистый и прекрасен, что, казалось, земля не ее стихия. а грубые земные существа, не подходящие для нее спутники. Даже ум, светившийся в ее глубоких синих глазах и запечатленный на благородном челе, казалось, не соответствовал ни возрасту ее, ни этому миру. Но мягкость и добросердечие, тысячи отблесков света озарявших ее лицо и не оставлявших на нем тени. а, главное, улыбка, прелестная, радостная улыбка, были созданы для семьи, для мира и счастья у домашнего очага. Она усердно хозяйничала за столом. Случайно подняв глаза в ту минуту, когда старая леди смотрела на нее, она весело откинула с лба волосы, скромно причесанные, и ее сияющий взор, Выразил столько любви и подлинной нежности, что духи небесные улыбнулись бы на нее глядя. «Уже больше часу прошло, как уехал Бритлс, не правда ли?» — помолчав, спросила старая леди. «Час двадцать минут, сударыня», — ответил мистер Джайлс, справившись по часам, которые вытащил за черную ленту. — Он всегда медлит, — сказала старая леди. — Бритлс всегда был неповоротливым парнишкой, сударыня, — отозвался слуга. Кстати, если принять во внимание, что Бритлс был неповоротливым парнишкой вот уже тридцать лет, казалось маловероятным, чтобы он когда-нибудь сделался проворным. «Мне кажется, что он становится не лучше, а хуже», — заметила пожилая леди. «Совершенно непростительно, если он мешкает, играя с другими мальчиками», — улыбаясь сказала молодая леди. Мистер Джайлс, по-видимому, раздумывал, уместно ли ему позволить себе...